Одиннадцатая, что мне сделать, чтобы ты не плакала? Ее руки и платье покрыты пятнами черной краски. Нет, все не так. Ее правая рука от запястья до локтя сплошная рана, потому что ею фиория закрывалась от ударов, от палок и камней. Тело покрыто синяками, Глаза опухли от слез и почти не видит. Но сильнее всего душевная боль. Страшная обида засела в груди, где-то рядом с сердцем. И вместе с его биением в голове пульсирует один и тот же вопрос. За что? Она не выбирала свою судьбу. Она не заключала договор со спящим медведем и не платила чужими душами за сохранность собственной. Она никому не желала зла. Я хочу исчезнуть. Пусть все решат, что меня никогда не было. Если картина не удалась, ее стирают. Зеленые волчьи глаза смотрели пронзительно, словно зверь пытался выпить из нее волю, прежде чем перейти их крови и плоти. В том, что тварь хочет ее сожрать, не было никаких сомнений, равно как и в том, что она беззащитна. Ты меня обманул, Теймор. Грешник молчал. Ты с самого начала знал всю правду. Вновь тишина. Ах да, она попыталась улыбнуться. Ты же предупредил. Черный волк оскалил зубы, и ее собственный зверек, показавшийся вдруг маленьким и безобидным, бесстрашно зарычал в ответ. Он больше не пытался вырваться на волю. Он намерен был защищать свое логово от посторонних во что бы то ни стало. Это немного привело ее в чувство заставила собраться и кое-что вспомнить. «Что мне сделать, чтобы ты не плакала?» — спросил некто, явившийся из тьмы. «Только скажи, если мне это по силам, я исполню любое твое желание». И она пожелала. «Она пожелала?» «Я все вспомнила», — сказала та, что называла себя Феория. «Вспомнила? Кто я?» Перед ее внутренним зрением вихрем пронеслись странные картины, застывшие образы. Кьярон — страдающая половина человека, и совсем близко от него другая такая же половина. Ансиль. Эльер, которого сбывшаяся мечта обрекла на одиночество. Джаред и его израненная совесть. Разве это были мечты? Даже грешник, прозревший в Наве и ослепший наву мечтал на самом деле о другом, о том, чего не увидишь даже во сне. Черная хозяйка назвала ее телом без души, но у нее все же была душа. Маленькая, рычащая, вечно рвущаяся с цепи. А еще у нее было кое-что, чем не обладала сама повелительница снов — «Память!» — сказала она. И Нави не стало.